Тамир застыл на пороге с ужасом обзирая происходящее. Измученная роженица, закрывающая собою дитя, кровь на досках, лиса на свытинувшемся бледном лицом. "Чего у тебя тут творится?" спросил Колдун, склоняясь к лежаку. "Она разродилась, что ли?" "Да". Погасив факел, ей же больно. Парень хмыкнул, но огонь потушил. В узелище снова воцарился белёсый полумрак. Травосовская выпрямилась, прижимая к груди ребёнка. Не отдаст никому. Не забирайте. Несчастная стала сползать, стопчена на пол, на колени. Не забирайте. Всё одно ведь умрёт. Дозвольте оставить, пусть со мной, пусть тут, без вся знала Лопаталана. Колдун презривливо отпрянул. Баба была потная, ноги в крови, и ребёнок в мятом ветхом платке тоже казался каким-то вымозанным, сморщенным и уродливым. Почему умрёт? спросил Тамир, поворачивая с колесани. Ему кровь нужна. Чья? глупо уточнил он. Твоя. Парень посмотрел на подругу как на дурковатую. Моя? Да. Мужская, иначе помрёт. Послушник переводил взгляд с беззвучно рыдающей матери на Лисану и обратно. Спятила? только и спросил он. Лисана молчала. О чего сказать? Они мало знали о кровососах. Их столь редко удавалось изловить, что даже для крефов эти ходящие были неведомой тайной. Дамир смотрел на плачущую у него в ногах бабу, прижимающую к груди свой бесценный и такой безобразный для него пищащий кулёк, и вдруг дикая смесь жалости и годливости охватила колдуна. Он вспомнил не гнущуюся походку Айлиши, слова про сына, про то, как плачет ребёнок в её разбитой голове. Нежить, говорит безума и смысла. Но что если бы Айлиша, его Айлиша, вот так же попала к ходящим и рыдала в ногах у вожака стаи, прижимая к груди их ребёнка. Давай его сюда, глухо сказал Колдун, разрезая ладонь. Лицо узницы невозможно было описать, оно превратилось в застывшую лечину изумления и благодарности. Тамир крепко сжал кулак, наблюдая за тем, как струйка чёрной в свете колдовского сияния крови стекает в раскрытый рот младенца. Тот сразу затих, поймал губами рану и присосался к жёсткой мужской ладони, сладко причмокивая. Несколько мгновений он ел, а потом закрыл глаза, И задышал спокойно и ровно. Колдун уже собрался было отвести руку, как к ней припала узница торопливо и благодарно целуя. Парень выхватил ладонь у кровососки, отступая на шаг, довольна. "Лиса, на выходи". "Нет". "Чего?" Он перевёл на неё недоумевающий взгляд, надеясь, что ослышался. "Нет, её надо выпустить". Парень покрутил у виска. Она ходящая Выпустишь, пойдёт жрать соседние деревни. Ты в уме? Или совсем охнулась, рода приняв? Я её выпущу, мрачно сказала девушка и заслонила пленницу собой. Только попробуй, спокойно ответил Тамир, понимая, что подруга тронулась от жалости. Я ратоборец, напомнил ему Лисана. Но «Ну, а я колдун. Дёрнешься у покоя их обоих. «Выходи!» Элисана, понимая, что он никогда ее не простит, ударила. Ударила так, как учил Клесх, вкладывая в кончики пальцев всю силу, позволяя ей устремиться с них прямым лучом. Лишь за миг ослабила удар, чтобы не убить, а только оглушить. Тамир рухнул, как подрубленное дерево. «Ну, чего вылупилась? Быстрей, дура!» Ревкнула девушка, хватая узницу за плечо. Бегом! Она влокла её вперёд по крутому коридору. Они бежали, оскальзываясь на гладких каменных полах, а как вылетели из низкой двери прямо в морозную ночь, пленница вовсе не поняла. Ей казалось, будто она спит и видит горячечный сон, только когда мороз и яростный колючий ветер ударили в лицо, она уразумела, что происходящее не блазнец. Она происходит в Яве. Иди быстро. Если я тебя или этого выродка встречу ещё хоть раз, убью обоих. Поняла? спросила странная охотница и встряхнула ходящую. Поняла? Да. Она вцепилась в руку спасительницы и спросила о том, что мучило её с первого мига их встречи. Почему ты помогаешь мне? И как ты меня назвала? Зарянка, потому что ты моя сестра. А теперь пошла вон, и охотница толкнула её, выпихивая в объятия метели и ветра.